Глава 53. Подарок отца. Тем же вечером. Натан. Наблюдаю за тем, как на протяжении ужина кожный покров моей стервочки постепенно сравнивается с цветом волос и невольно ей сочувствую. Вот уж кому сегодня досталось от моей неугомонной маменьки, так это ждание. А ведь я просил не смущать ее. Свежо предание. Вообще-то родители у меня что надо. Со всех сторон положительные, любящие. Правда, их мёдом не корми, дай поучить кого-нибудь жить, но ведь на то они и родители, разве нет? К тому же слишком давно мечтают меня на ком-нибудь женить. Практически на каждый праздник пытаются свести с очередной хорошей девочкой. Я, кстати, несколько раз проверял этих хороших девочек, так сказать, на практике. Некоторые дадут фору самым отъявленным шлюшкам. Родителям, конечно, о своих экспериментах не говорил. И вот вчера, когда отец пригласил меня на годовщину и важно сообщил, что они ожидают в гости друзей с ужасно хорошей дочерью, я проболтался про Ждану. Ну, не было у меня никаких моральных сил выдерживать еще один вечер знакомства. Отец моментально забыл про желание пригласить друзей и клещами вытащил из меня обещание привести с собой девушку. «Теперь моя стервочка отдувается за двоих. Я ведь собирался предупредить ее о вечере, но вчера произошло кое-что из ряда вон. Я встретился с менеджером из клуба и забыл про все на свете. Уже целые сутки мысли лишь о том, как раздобыть миллион евро или куда увести Ждану, чтобы щупальцы клуба не смогли до нее дотянуться. На самом деле, вариантов море. После продажи бабулиной сталинки и всего антиквариата У меня остались приличные деньги, даже несмотря на то, что мне пришлось выложить 300 тысяч евро. А если продать квартиру в Краснодаре и машину, вырученных денег вполне достаточно, чтобы спрятаться на каком-нибудь тропическом острове. На всю оставшуюся жизнь этих средств, конечно, не хватит, но на первые годы вполне. Пожили бы какое-то время, осмотрелись, потом нашли себе занятия по душе. Проблема в том, что лично я уезжать никуда не хочу. Мне нравится моя жизнь, люблю своих предков, друзей, работу, квартиру, в конце концов. Я вообще был в восторге от своей жизни до того, как в ней появилась Ждана. А теперь? Теперь все стало по-другому, слишком сложно. Но без моей рыжей стервочки жизнь потеряет вкус, без сомнения потеряет. Одна только мысль о том, что она вдруг исчезнет, доставляет дикий дискомфорт. Ждана нужна мне. Я бы даже сказал, критически необходимо. В этот самый момент замечаю ее отчаянные попытки вовлечь меня в разговор. Слушиваюсь в тему беседы между ней и маменькой, и вдруг понимаю, что та выспрашивает ее о регулярности цикла. «Что вы?» «Я ни на что не намекаю, просто беспокоюсь о вашем здоровье», всплескивает руками маман. «Ты с ней пару часов назад познакомилась», обращаюсь к ней хмуро. «Не рановато ли для такого рода беспокойства Мы не собираемся делать детей». «А ведь они обещали вести себя нормально». «Интересно, что в их понимании нормально?» «Пора отсюда сбегать», решаю я, глядя на то, с каким энтузиазмом мама снова открывает рот. «Дорогие родители, все было очень вкусно, но нам завтра рано вставать, так что...» «А десерт?» — в очередной раз за вечер всплескивает руками маменька. «Ждана, пойдемте, поможете мне разрезать пирог. А Альберт и Натан пока пусть насладятся сигарами. Только, пожалуйста, курите в кабинете». Натан же не курит. Замечает Ждана, но маман ловко цепляет ее под локоть и утаскивает из гостиной. «Пойдем, сынок. Отец также тянет меня за собой. Что-то раньше ты меня сигарами не угощал. Раньше ты не приводил в дом такую достойную женщину». Жданна определенно пришлась ко двору. «Давай свою сигару. Требую, как только оказываемся за закрытыми дверьми. Вообще-то я против курения» но от настоящей кубинской прелести отказаться сложно. «У меня есть для тебя кое-что получше. Вот!» С этими словами он кладет на письменный стол бархатную коробочку. «Что это?» — хмурю брови. «Как что?» «То, что ты подаришь своей девушке, когда сделаешь предложение». «Если бы я в этот момент что-то ел или пил, поперхнулся бы так, что не откачали бы». «Отец!» «А с чего ты взял, что я собираюсь делать предложение?» «Но когда-то же должен», — с энтузиазмом говорит он. «Да ты открой, посмотри. Кольцо размера 16 с половиной. Думаю, ждание должно подойти идеально. У меня глаз наметан. Как знал, как знал». Он с воодушевлением открывает коробку и демонстрирует мне уникальную работу из белого золота. Крупный круглый сапфир — прячется в лепестках экзотического цветка. Я далек от ювелирных премудростей, но даже мне понятно, что отец трудился над этим кольцом многие часы. И когда ты успел его сделать, недоуменно хмурюсь, я рассказал тебе про Ждану только вчера. Не глупи. Я сделал это кольцо, когда тебе исполнилось тридцать. Оно давно ждет своего часа. Беру его в руки Подношу к свету, верчу и так, и этак. В нем чувствуется душа. Если бы я выбирал для жданы кольцо в ювелирном магазине, непременно обратил бы на него внимание. Только брак для меня — тема сложная. Когда кто-то из моих друзей женился, я всегда только хмыкал. Очередному мустангу накинули на шею лассо. Ну, мне-то никогда... А они посмеивались в ответ, говорили, что я просто не встретил ту самую. Когда число твоих побед на любовном фронте переваливает за сотню, две, три, над такими словами лишь посмеиваешься. Я даже не помню, сколько именно у меня было женщин. Больше, чем уверен, не вспомню имен и половины. Однако Ждану мне не забыть никогда. Если для меня и есть та самая женщина, ради которой можно все поменять, Это она. И кольцо ей понравится. Сапфир как раз под цвет ее глаз. «Пусть она украшает палец моей невестки», — потирает руки отец.